Глава шестая. Машу трясло. Она всю сознательную жизнь, презиравшая истеричек, при всех испытаниях старавшаяся держать себя в руках, на этот раз ничего не могла с собой поделать. Ей хотелось заплакать громко в голос и вцепиться в Сергея, как в спасательный канат, брошенный утопающему. Но руки тряслись мелкой дрожью, прекратить которое было ей не под силу. Проходя мимо зеркала, краем глаза она ловила в нем отражение не себя, а странные бледные женщины с рыжими волосами, торчавшими в разные стороны, как проволока, и с глазами норного лори. Они с Костей видели в передаче про животных эту обезьянку с чайными блюдцами вместо глаз. Теперь Маша могла наблюдать ее в зеркале. Сергей собрал их чемоданы, пока Макар давал последние краткие инструкции — Не звонить, не писать, не связываться с подругами т.д. и т.п. Все это Маша уже знала. Две недели им предстояло жить за городом в коттедже у какого-то приятеля Макара вместе с самим приятелем, его женой и детьми. На робкие Машины вопросы, как к этому отнесется принимающая сторона, Илюшин мягко ответил, что все в порядке, коттедж большой, а не впервые принимать гостей. «Две недели», — сказал Сергей. «Минимум две недели». И она не хотела уезжать. Не хотела бросать Сергея одного, но понимала. «Останься они с Костей дома, и от тревоги за них он сойдет с ума». Когда накануне вечером к ним ввалился Макар, грязный, замерзший, с глазами, в которых полыхала холодная ярость, и Сергей, выслушав его, стал рассказывать о том, что произошло с ней и Костей, тогда она впервые услышала, что он может говорить так, будто рычит, хрипло, отрывисто, низким голосом. Движения Сергея стали плавными замедленными, словно он боялся что-нибудь ненароком сломать, и всю ночь, пока они с Макаром обсуждали дальнейшие действия, Маша тихо сидела в кресле, обхватив колени, и смотрела на мужа, не узнавая его. Как, впрочем, и Макара. В обоих проявилось что-то звериное, первобытное, но если Сергей напоминал медведя, то Илюшин больше походил на рысь. Серые глаза его не отрывались от Сергея, мерившего комнату бесшумными шагами. Обманчивая юность облика ушла, и теперь никто не назвал бы Илюшина студентом. Она слышала его рассказ, заставивший ее похолодеть от ужаса и в панике отогнать видение. Кости стоит в черной яме, беспомощно смотрит на нее, а сверху его засыпает землей и кусками льда, люди без лиц. «Нет, думать об этом нельзя». Даже близко нельзя подпускать эту мысль, от которой в голове сразу мутнеет, а кончики пальцев становятся липкими, словно она обмакнула их в варенье. Нельзя думать об этом, нельзя. Чтобы не думать, Маша смотрела на мужа и Илюшина. Ей быстро стало понятно, какую ошибку совершили те, кто напал на Илюшина и на нее с сыном в надежде не допустить частного расследования». Бешенство Сергея Макара было разного порядка, но оно привело к одному результату. Теперь у них появился куда более весомый стимул найти убийц, чем деньги. Стимул, несопоставимый ни с какими гонорарами. Один пережил страх и унижение за себя, второй — за свою семью. И ни тот, ни другой не собирались останавливаться, пока не найдут и уничтожат угрозу. Это и пугало Машу. Да дрожи. Но страх за мужа и за Костю... Делавшего отчаянно храброе лицо, в конце концов все-таки заставило ее собраться с силами. Она причесалась, стянув волосы в хвост, сунула кости в его рюкзак и потрепала по плечу совершенно сереженным жестом. Бабкин уже вытащил в коридор два больших чемодана, переглянулся с Макаром, просочился мимо Маши за дверь, одновременно доставая что-то из-под куртки. «Все в порядке. Пойдем». Они спустились по лестнице, а они поехали на лифте. На втором этаже, обернувшись на Макара, замыкавшего шествие, Маша увидела в его руке небольшой серебристый револьвер, похожий на игрушку-зажигалку, когда-то подаренную сослуживцами ее отцу. Она не стала спрашивать Илюшина, настоящий ли у него револьвер, только сглотнула и чуть ускорила шаг, крепко сжимая руку сына. Они вернулись в квартиру Макара только к вечеру. После недолгого совещания решили, что уезжать отсюда бессмысленно. Те, кто хочет их выследить, легко это сделают. Ну, значит, они засекли нас, когда мы искали подтверждение Жамовью Силотского», констатировал Макар, глядя из окна на три башни новостройки в отдалении и усилием воли заставляя себя не ежиться. Но Бабкин молча кивнул, и Макар увидел его движение в оконном отражении. Первоначальное предположение Сергея написать заявление в милицию было быстро отвергнуто. Хватило аргумента, что Маше с Костей придется давать показания, а значит, остаться в городе. К тому же они с Макаром обшарили тот участок, где он свернул с главной дороги в узкий проход между домами, но все, что им удалось обнаружить, была яма глубиной около трех метров, в которой остались следы от ботинок Илюшина. Даже брезент с собой везли, бормотал Макар, обнюхивая каждый сантиметр земли. Уверен, что они затянули яму какой-то материи, вроде брезента. Я на нее шагнул и провалился. В первую секунду, увидев чистую главную дорогу и предупреждающие таблички с загородками и фонарями возле ямы, Илюшин чуть не выругался от бессильной злости. Да, его поймали в детскую ловушку, но следы подчистили по-взрослому. Яма, как выяснилось, была выкопана на совершенно законных основаниях для проверки канализационных труб, проложенных в этом месте. Рядом действительно валялись битые кирпичи, куски арматуры, бетона и бутылочного стекла, но не нашлось ни одного свидетельства, что вчера ночью здесь находился кто-то еще, кроме самого Илюшина. «Чистая работа», — признал он в конце концов и усмехнулся. «Молодцы ребята. Мы воспользовались подвернувшейся ситуацией, у них получилось куда эффектнее, чем если бы они пугнули меня на лестничной клетке пистолетом» он уже полностью пришел в себя после вчерашней ловушки и теперь сочувственно смотрел на Сергея, понимая, что тому приходится куда тяжелее. Вот ведь твари. Знали, на что бить. Женщина с ребенком. «Макар, что такое?» Чуть ли не с испугом спросил Бабкин, видя, как изменилось лицо Илюшина. «Черт, если бы меня закопали в яме, я бы сегодня даже говорить не мог. И спать бы, наверное, не смог без кошмаров». «Ничего» покачал головой Илюшин, подавив приступ ненависти к неизвестному подонку, угрожавшему Маше с кости и к тому, кто его послал. «Давай работать, Серега, у нас очень много неизвестных». К середине дня неизвестных стало куда меньше. Дмитрий Арсеньевич Селоцкий рассказывал о себе чистую правду. Он действительно был успешен в своем бизнесе, и его фирма приносила хороший доход. Селоцкий часто менял профессии, руководствуясь непонятно чем, и в большинстве случаев ум, предприимчивость и способность легко сходиться с людьми позволили ему добиваться успеха. Он был владельцем собственной пекарни, продавал торты, занимался поставкой цветов из Голландии, строил мини-коттеджи, но ни одно дело не занимало у него больше двух-трех лет. Два-три года и Силуцкий резко менял сферу бизнеса. Сергей с Макаром знали, почему. «Подсказки судьбы!» Бабкин снова вспомнил Наталью Гольц ее следованием знаком и подумал, что эти очень разные люди оказались одинаково успешны во всем, за что бы они ни брались. Примечание. «Подробнее читайте в романе Михалковой «Знак истинного пути» и «Водоворот чужих желаний». Конец примечания. «Думаю, ему просто надоедало делать одно и то же». И он выхватывал нужную подсказку из воздуха. Может быть, придумывал ее сам? Возможно. Для нас важно другое. Об этой его особенности точно так же, как и об увлечении фэнтези, знал очень много людей. Думаешь, кто-то хотел подтолкнуть его к определенному решению? Например, всей этой демонстрации псевдоизменений реальности заставить Силуцкого продать бизнес? Ну, это самый простой вариант. Он сам говорил, что расценивал Жамовю как приглашение к новой жизни. «Очень сложно. Сложно, хитро и могло не подействовать». «Ну, подействовало же. Эффект был достигнут. Силутский задумался о том, чтобы что-то изменить». «Допустим». «Потом вдруг обратился к нам, засомневавшись в истинности собственных ощущений». «Полагаю, что-то заподозрил». «И тогда его убили, поняв, что фокус с изменением реальности не подействовал». Макар с сомнением покачал головой. И «Все это ради того, чтобы приобрести фирму... «Продающую бронированные двери?» «Или получить неплохое наследство», — уточнил Сергей. Илюшин согласно кивнул. «Да, пока первым подозреваемым была вдова Селоцкого. Но Макар почти не сомневался, что следователь, ведущий это дело, пойдет по тому же пути, даже не зная ничего о подробностях расставания Ольги Селоцкой с первым мужем. Они и понимали, что следствие будет планомерно и упорно разматывать разные ниточки, ведущие к исполнителям и в конечном итоге к организаторам. «Взрывчатка», — сказал Бабкин и был совершенно прав. Эксперты занимались изучением взрывчатого вещества, подложенного в шлем Селоцкого и механизма, позволившего взорвать его, как только бородач сел на мотоцикл. Взрыв был чрезмерно сильным, а это означало, что убийца допустил ошибку. Рано или поздно Макар не сомневался. «Ниточка красного цвета под шлем Селоцкого приведет следователя к человеку, подложившему взрывчатку». Но он не собирался повторять чей-то путь, тем более у него не было для этого никаких возможностей, но он мог идти по другому пути. «Почему Селоцкий звал себя Ланселотом?» — спросил Илюшин. «Что?» — Бабкин встрепенулся, поднял на него покрасневшие от бессонницы глаза. Селоцкий попросил звать себя Ланселотом, сказав, что по-другому его с пятого класса не зовут. Странные прозвища для парнишки-пятиклассника не находишь? Что удивительного. Захотелось мальчишке побыть рыцарем, он им стал. Согласен. Но если один мальчишка стал рыцарем, то кем стали остальные? Владислав Захарович бережно протер гранит тряпочкой, привезенной из дома, присел на влажную деревянную скамейку, подставил лицо прохладному ветру. Сказать по правде, работы в такую погоду было всего ничего. Крест почистить, убрать мусор, воронами накиданный. Ворон на этом кладбище всегда было много. Они ходили по могилам, как хозяева, перекладывая длинные черные клювы справа налево, цепко оглядывая, чтобы стащить. Попировав оставленными на могилах продуктами, принимались играть и как-то... Чешкин, затаив дыхание, наблюдал, как две вороны с почти журавлиной грацией подкидывают в воздух пустую пластиковую майонезную баночку. дожидается, пока она упадет на землю, поднимают по очереди и снова подкидывают. Они танцевали на соседнем участке, где, как знал Владислав Захарыч, лежала семейная пара, дожившая до 80 лет и скончавшаяся с разницей в 4 дня, сначала муж, затем жена. Когда он смотрел на два одинаковых креста по соседству и вспоминал о том, кто похоронен под ними, его охватывали умиротворение и тихая радость. Он бросил взгляд на свой крест и порадовался тому, что отказался от фотографии. Хорошо, что Полина его поддержала, потому что среди его друзей принято обязательно помещать фотографию на памятника, а ему никогда не нравилась эта традиция. Так же, как не любил Чешкин оставлять грубые искусственные цветы на могиле, хотя старушки возле входа на кладбище предлагали пластмассовые гвоздики, ромашки и тюльпаны. Цветы эти казались ему жуткими. Они были символом той смерти, которая есть полное ничто. Разложение в могиле черви, желтоватые рассыпавшиеся кости и больше ничего. Глядя на бескусные кричащие красно-кумачевые лепестки, темно-зеленые стебли с вычурными резными листьями, Владислав захарович терял уверенность в том, что смерть — это не конец его беспомощном материальном смысле, или, во всяком случае, не только он. Очередная похоронная процессия выехала с кладбища, и Чешкин подумал, что это вполне могли быть похороны Селоцкого. А почему нет? Судьба щедра на саркастические ухмылки, выдаваемые ею за совпадение — С нервным смешком он представил, что Дима мог бы лежать неподалеку от этой могилы. «Убили тебя», — вслух произнес Чешкин, ожидая вспышки торжествующей радости, сродни той, какая охватила его, когда он узнал о смерти Ланселота. Но радости не было. Более того, и то философское спокойствие, на которое он успешно настраивал себя перед каждым приходом на Колину могилу, куда-то исчезло, сменившись сначала пустотой, а затем ощущением глубокого горя — Не тихой скорби, не старческого смирения перед неизбежным, нет. Владислав Захарыч словно вернулся в прошлое, когда он не мог ни есть, ни пить, и даже дышал, казалось, с трудом, потому что Коли больше с ними не было, потому что он ушел навсегда. «Ну, тихо, тихо», — попросил старик самого себя, ощущая, как закололо под сердцем. «Не навсегда. Не так много уже осталось. Правда, Коленька?» Ветер шевельнул голые ветки рябинового куста, посаженного Чешкиным. — Ну вот и ветерок, — пробормотал Владислав Захарч. Настоящая весна скоро придет. Помнишь, как ты любил весну? — Ну вот. А на следующей неделе с Полинкой приедем, она тоже по тебе соскучилась. — Ничего, Коленька. — Ничего. Жизнь потихоньку живется. Присказка деда успокоила его, загнала горе вглубь в ту нору, в которой оно всегда сидело, напоминая себе лишь редкими покалываниями под сердцем. Нора была такой глубокой, что Чешкину легко удавалось убедить себя, что горя нет вовсе, словно оно прошло, растаяло. «Жизнь потихоньку живется», — повторил Владислав Захарчев, встал со скамейки. «Пойду я, Коленька». Он посмотрел в ту сторону, откуда ушла похоронная процессия, — и подумал, что мог бы легко отыскать свежую могилу и посмотреть, кто в ней похоронен. Еще проще было бы спросить у смотрителя кладбища, не привозили ли их хранить господина Селотского. Дело было громко, и смотритель, скорее всего, в курсе. «Нет уж», — возразил себе Чешкин, — «где лежит, там пусть и лежит. Плюнуть на его могилу я не пойду, а проклятии моих ему и при жизни не дождаться было, и после смерти не видать». Он погладил холодные мокрые граниты и пошел к выходу, не оборачиваясь на могилу внука. Анна Леонидовна Качкова кричала так громко, что младший сын, с ужасом и любопытством наблюдавший за матерью из-за дивана, подумал, что от такого крика она может лопнуть. Старший ни о чем таком не думал, он просто сидел на турнике, заткнув уши и бубнил себе под нос одну фразу — «Хочу фильм, хочу фильм, хочу фильм, хочу фильм!» «Не будет никакого фильма!» От крика Анна сорвала голос, закашлялась, схватилась за шею. Сын продолжал бубнить нахально, глядя на нее сверху такими же темными, как у отца, глазами. «Слышал? Не будет! Не будет, не будет, не будет!» Выглянув из-за дивана, младший мальчик захлопал ладоши, решив, что у мамы и брата начинается состязание, И тут же спрятался, поскольку мать метнулась к нему с явным намерением дать оплеуху. «Вот свалишься оттуда, ноги переломаешь, уколы будут делать каждый час. Слезь немедленно!» Иступленно взвала Анна к старшему, болтавшему ногами над ее головой. «Хочу фильм!» «Я сейчас тебя сама оттуда сброшу! Хочу фильм!» Круглая голова высунулась из-за дивана, младший брат решил внести свою лепту в крики старшего. «Я тоже хочу! Мама!» «Фильм!» Это было последнее, чего не хватало Анне, чтобы переполнилась чаша ее ярости. Засучивая на ходу рукава, она решительно двинулась к младшему сыну, собираясь вытащить его за шкирку из за дивана и устроить выволочку, раз уж до старшего не могла добраться, но ее остановил звонок в дверь. Позвонили два раза, коротко, но решительно, и, процедив обоев сыновьям сквозь зубы, что она еще вернется, Анна Леонидовна пошла открывать незваным гостям. «Пылесос продаются. грубо спросила она, увидев молодого симпатичного парня в свитере и куртке, топтавшегося возле двери. «Не нужны мне ваши пылесосы, дура я, что ли, за сто тысяч такую ерунду покупать. Другим голову морочите, понятно?» Качкова отчитывала мошенника, дав, наконец, выход распиравшей ее яростной энергии, которую не удалось излить полностью на сыновей. Но тут парнишка улыбнулся, извиняющейся улыбкой, и сказал, «Я ничего не продаю». «Ну, о чем тогда нужно?» — Я хотел поговорить с вами о вашем муже. — О муже? — недоверчиво переспросила Анна Леонидовна. — А зачем об этой сволочи разговаривать? — О, видите ли, меня наняли, чтобы его найти. Вы позволите войти и поговорить с вами? Сидя в гостиной Качковых, Макар огляделся вокруг. В темной комнате с серыми портьерами до пола был не просто беспорядок, в ней царил бардак. Мягкие игрушки в перемешку с конструктором, разбросанные по всему полу диски, футболки, носки, подушки и несколько пар ботинок, остатки железной дороги. Складывалось ощущение, что здесь не так давно резвилась группа детского сада. Однако хозяйка квартиры, курившая в кресле, не обращала на ковардак ни малейшего внимания. Светло-голубыми глазами на выкате она внимательно изучала Макара, обдумывая, что ему нужно и во что может для нее вылиться визит частного сыщика. Илюшин разглядывал ее чуть менее откровенно. Перед ним сидела женщина, которой на вид можно было дать около сорока, вызывающей коротком шелковом халате, опухшая, неухоженная, с волосами небрежно покрашенными хной в красновато-рыжий цвет. На тросших черных корнях проглядывали пылинки перхоти. Поджатые губы, пористая кожа, выщипанные бровки, от нее исходило ощущение агрессии, которое Макар чувствовал очень хорошо. Узнав, что его нанял Селоцкий, Анна Леонидовна ничуть не удивилась. «Правильно! Из-за него все случилось. Пусть теперь и расплачивается». Но Макар подумал, что убитый Селоцкий уже ни с кем расплатиться не сможет, во всяком случае, на этом свете, но жене Качкову, похоже, не было до этого никакого дела. «А что из-за него случилось, Анна Леонидовна?» «Муж мой сбежал, вот что случилось!» «А потому что сволочи подлец, вот кто-то он! Двоих детей бросил, меня бросил, а сам с любовницей укатил!» Она рассказала Макару историю, которую он частично слышал от Ланселота. Но, по версии Качковой, не Дмитрий Арсеньевич вытащил ее мужа из долговой ямы, а ее муж оказал Силоцкому большую услугу, согласившись стать его заместителем. «Умный больно, ваш Силотский. Угу. «Один раз человек и выручил, а потом всю жизнь долг с него требовал!» Мой муж пахал на него с утра до ночи, а денег-то за этот начальник он платил не так, что много. Угу. Решил, раз Володя ему обязан, так теперь можно им как угодно вертеть, всю работу на него взваливать. А Володька-то мой дурак дураком, так во всем его и слушался, уважал его, не пойми за что. Тьфу, идиот. А «Вы знаете, почему он сбежал?» — осторожно спросил Макар. «Чего тут не знать?» — с горечью ответила Анна Леонидовна, закуривая новую сигарету. «Кобель он!» как и ваш Селоцкий. Чуть баб красиво увидит, обо всем забывает. И про детей родных забывает, и про меня. Хоть я ему их в муках рожала. Она всхлипнула и утерла слезам платком. «Думаете, я всегда такая толстая была?» «Нет, это с ним. Пожила, детей ему, гаду нарожала, воспитывала их, поила, кормила, пока он по бабам своим шлялся. Вот растерял красоту-то». В комнату просунулись две любопытные мальчишеские мордашки – Анна Леонидовна изобразила улыбку, фальшивость которой почувствовал бы даже слепой удав. «Э «Эммануил, э -э -э Серафим, познакомьтесь с дядей», — позвала она детей. С опаской поглядывая на нее, мальчики зашли в гостиную. Макар хмыкнул про себя, услышав их имена. «Хорошие у меня детки, да, бог не обидел», — с тем же фальшивым выражением продолжала Качкова. «Ну все, поздоровались, а теперь идите». Мам, а можно я фильм посмотрю? Спросил старший лет десяти с ясными карими глазами и хитрой мордашкой. Можно, Има. Иди. Дети попятились, выскользнули из дверей, потом в коридоре раздалось шуршание короткий торжествующий вопль. О ты их он и бросил подлец. Ничего, вернется. Он всегда возвращается к кобелюка этакая.